Глава 14. Страшный замысел Вскоре в великосветских гостинах Петербурга распространилась весть об отъезде в свое родовое имение княгини Зинаиды Сергеевны Светозаровой. Светская сплетня сделала свое дело, и имя княгини и ее странный таинственный отъезд начали сопоставлять с не менее таинственным почти бегством из Петербурга графини Переметьевой. и странно совпавшим с этими двумя эпизодами самоубийством офицера в необитаемом доме покойной графини Переметьевой. Смерть графа Петра Антоновича Переметьева, происшедшая от апоплексического удара, поразившего старика через какую-нибудь неделю после отъезда его молодой жены, подлила масло в огонь. И светские россказни обо всех этих происшествиях приобрели почти легендарную окраску. Мы не будем рассказывать эти подчас довольно пошлые вариации светских сплетен, так как все они были далеки от той истины, которую мы, по праву бытописателя, открыли перед нашими читателями. Скажем лишь, что эти толки заняли около месяца, срок громадный для скучающих одним и тем же известием и жаждущих новизны светских кумушек. Отметим лишь один светский пересказ происшедшего, лишенный благородно-рыцарской романтической подкладки. Говорили, что покойный Костогоров влюбил в себя обеих задушевных подруг, княгиню Святозарову и графиню Переметьеву. И они обе назначили ему свидание в домике на Васильевском острове, чтобы он окончательно выбрал одну из них. Костогоров, со своей стороны также влюбленный в обеих, не мог решиться, кому отдать предпочтение. И чтобы не принадлежать ни той, ни другой, покончил с собой, пустив себе в сердце две пули, дабы убить в нем обе любви. Князь Святозаров и граф Переметьев, узнав о коварстве своих жен, выгнали их из своих домов. Граф не перенес удара и умер. Князь же отдался всецело воспитанию своего сына Василия, запершись у себя дома даже от близких друзей. Известие об отъезде княгини Светозаровой достигло, наконец, и Григория Александровича Потемкина. Чутким сердцем понял он, в связи с рассказом о жизни княгини, слышанным им от графини Переметьевой, всю разыгравшуюся семейную драму в доме князя Светозарова. Из воспоминаний своего самого раннего детства он знал, что такое ревность необузданного мужчины. Его отец Александр Васильевич был человек гордый, порою необузданный и не стеснявшийся в своих желаниях, насколько это позволяло ему его положение. Так при живой еще первой жене он женился на второй, Дарье Васильевне, урожденной Скуратовой, и всю свою жизнь мучил ее своими ревнивыми подозрениями. Григорий Александрович вспомнил, сколько раз обливала эта несчастная женщина, прижатую к ее груди, его белокурую головку, горячими слезами несправедливой обиды. Выдержала ли бы она, если бы ревнивец-деспот вскоре не умер? Потемкин старался узнать, куда именно уехала княгиня Светозарова. И, узнав, что ее родовое имение находится по соседству с маленьким именницем его матери, тотчас отписал ей, прося постараться завести знакомство с княгиней, и отписывать ему, чтобы с ее сиятельством не приключилось, держа в секрете это его поручение. Мать Григория Александровича Дарья Васильевна, жившая безвыездно в своем именице, Скоро ответила на эту просьбу сына полным согласием, а затем описала и первое посещение ею княгини, которая приняла ее милостиво и ласково и показалась ей сущим ангелом.